Глава 5. Николай Ростов, между тем, стоял на своем месте, ожидая зверя. По приближению и отдалению гона по звукам голосов известных ему собак, по приближению, отдалению и возвышению голосов доезжачих, он чувствовал то, что совершалось в острове. Он знал, что в острове были прибылые, молодые и матерые старые волки. Он знал, что гончие разбились на стаи, что где-нибудь травили и что что-нибудь случилось неблагополучное. Он всякую секунду на свою сторону ждал зверя. Он делал тысячи различных предположений о том, как и с какой стороны побежит зверь, и как он будет травить его. Надежда сменялась отчаянием. Несколько раз он обращался к Богу с мольбой о том, чтобы волк вышел на него – Он молился с тем страстным и совестливым чувством, с которым молятся люди в минуты сильного волнения, зависящего от ничтожной причины. «Ну что тебе стоит?» — говорил он Богу. «Сделать это для меня. Знаю, что ты велик и что грех тебя просить об этом, но ради Бога сделай, чтобы на меня выли с матерой и чтобы Карай на глазах дядюшки, который вон оттуда смотрит, влепился ему мертвой хваткой в горло». Тысячу раз в эти полчаса упорным, напряженным и беспокойным взглядом окидывал Ростов опушку лесов с двумя редкими дубами над осиновым подседом и овраг с измытым краем, и шапку дядюшки, чуть видневшегося из-за куста направо. — Нет, не будет этого счастья, — думал Ростов. — А что бы стоило, не будет! — Мне всегда и в картах, и на войне во всем несчастье. Аустерлиц и Долохов, ярко, но быстро сменяясь, мелькали в его воображении. «Только один раз бы в жизни затравить матерого волка, больше я не желаю», — думал он, напрягая слух и зрение, оглядываясь налево и опять направо и прислушиваясь к малейшим оттенкам звуков гона. Он взглянул опять направо, и увидал, что по пустынному полю навстречу к нему бежало что-то. — Нет, это не может быть, — подумал Ростов, тяжело вздыхая, как вздыхает человек при совершении того, что было долго ожидаемо им. Совершилось величайшее счастье, и так просто, без шума, без блеска, без ознаменования. Ростов не верил своим глазам, и сомнение это продолжалось более секунды. Волк бежал вперед и перепрыгнул тяжело рытвину, которая была на его дороге. Это был старый зверь с седой спиной и с наеденным красноватым брюхом. Он бежал неторопливо, очевидно убежденный, что никто не видит его. Ростов, не дыша, оглянулся на собак. Они лежали, стояли, не видя волка и ничего не понимая. Старый карай... Завернув голову и оскалив желтые зубы, сердито отыскивая блоху, щелкал именно задних ляжках. «Улю-лю-лю-лю!» Шепотом, оттопыривая губы, проговорил Ростов. Собаки, дрогнув железками, вскочили, насторожив уши. Карай дочесал свою ляжку и встал, на сторожив уши, и слегка мотнул хвостом, на котором висели войлоки шерсти. «Пускать, не пускать!» — говорил сам себе Николай, в то время как волк подвигался к нему, отделяясь от леса. Вдруг вся физиономия волка изменилась, он вздрогнул, увидав еще, вероятно, никогда не виданные им человеческие глаза, устремленные на него, и слегка, поворотив к охотнику, голову остановился, назад или вперед. «Э, — Все равно вперед, — видно, как будто сказал он сам себе и пустился вперед, уже не оглядываясь мягким, редким, вольным, но решительным скоком. «У-лю-лю!» не своим голосом закричал Николай, и сама собою, стремглав, понеслась его добрая лошадь под гору, перескакивая через водомоины в поперечь волку, и еще быстрее, обогнав ее, понеслись собаки — Николай не слыхал ни своего крика, не чувствовал того, что он скачет, не видал ни собак, ни места, по которому он скачет. Он видел только волка, который, усилив свой бег, скакал, не переменяя направления по Первое Первая показалась вблизи зверя черно-пегая широкозадая милка и стала приближаться к зверю ближе-ближе. Вот она приспела к нему... Но волк чуть покосился на нее, и вместо того, чтобы наддать, как это она всегда делала, Милка вдруг, подняв хвост, стала упираться на передние ноги. — У-лю-лю-лю-лю-лю-лю! лю кричал Николай. Красный любим выскочил из-за Милки, стремительно бросился на волка и схватил его за гачий ляжкий задних ног, но в ту же секунду испуганно перескочил на другую сторону. Волк присел... щелкнул зубами и опять поднялся и поскакал вперед, провожаемый на аршин расстояние всеми собаками, не приближавшимися к нему. — Уйдет! Нет, это невозможно! — думал Николай, продолжая кричать охрипнувшим голосом. — Карай! ой -лю -лю кричал он, отыскивая глазами старого кобеля единственную свою надежду. Карай, из всех своих старых сил, вытянувшись сколько мог, глядя на волка, тяжело скакал в сторону от зверя на ему. Но по быстроте, скока волка и медленности, скока собаки, было видно, что расчет карая был ошибочен. Николай уже недалеко впереди себя видел тот лес, до которого добежав, волку уйдет, наверное». Впереди показались собаки и охотник, скакавший почти навстречу. Еще была надежда. Незнакомый Николаю Муруги молодой длинный кабель чужой своры стремительно подлетел спереди к волку и почти опрокинул его. Волк быстро, как нельзя было ожидать от него, приподнялся и бросился к Муругому кобелю, щелкнул зубами, и окровавленный с распоротым боком кабель пронзительно завизжав, ткнулся головой в землю. «Караюшка! Отец!» — плакал Николай. Старый кабель с своими мотавшимися на ляжках клоками, благодаря происшедшей остановке, перерезывая дорогу, волку был уже в пяти шагах от него. Как будто почувствовав опасность, волк покосился на кора и еще дальше спрятав полено хвост между ног и надал скоку. Но тут Николай видел только, что что-то сделалось с караем. Он... Мгновенно очутился на волке и с ним вместе повалился кубарем в водомоину, которая была перед ним. Та минута, когда Николай увидал в водомоине копошащихся с волком собак, из-под которых виднелась седая шерсть волка, его вытянувшаяся задняя нога и с прижатыми ушами испуганная и задыхающаяся голова, Карай держал его за горло. «Минута, когда увидал это Николай!» была счастливейшую минутою его жизни. Он взялся уже за луку седла, чтобы слезть и колоть волка. Как вдруг из этой массы собак высунулась вверх голова зверя, потом передние ноги стали на край водомоины, волк ляскнул зубами... Карай уже не держал его за горло, выпрыгнул задними ногами из водомоины и, поджав хвост, опять отделившись от собак, двинулся вперед. Карай, сощетинившийся шерстью, вероятно, ушибленный или раненый, с трудом вылез из водомоины. — Боже мой, за что? — с отчаянием закричал Николай. Охотник дядюшки с другой стороны скакал на перерез волку, и собаки его опять остановили зверя. Опять его окружили. Николай его стремянный, дядюшка и его охотник вертелись над зверем, улюлюкая, крича, всякую минуту собираясь слезть, когда волк садился назад, и всякий раз пускаясь вперед, когда волк встряхивался и подвигался к засеке, которая должна была спасти его. Еще в начале этой травли Данила, услыхав у улюлюканье, выскочил на опушку леса. Он видел, как карай взял волка и остановил лошадь, полагая, что дело было кончено. Но когда охотники не слезли, волк встряхнулся и опять пошел на утек. Данила выпустил своего бурого не к волку, но к прямой линии к засеке, так же, как карай, наперерез зверю. Благодаря этому направлению он подскакивал к волку в то время, как во второй раз его остановили дядюшкины собаки. Данила скакал, молча держа вынутый кинжал в левой руке и как цепом молоча своим орапником по подтянутым бокам Бурова. Николай не видал и не слыхал Данила до тех пор, пока мимо самого его не пропыхтел, тяжело дыша бурый, И он не услыхал звук падения тела и не увидал, что Данила уже лежит в середине собак, на заду волка, стараясь поймать его за уши. Очевидно было и для охотников, и для собак, и для волка, что теперь все кончено. Зверь, испуганно прижав уши, старался подняться, но собаки облепили его. Данила, привстав, сделал падающий шаг и всею тяжестью, как будто ложась отдыхать... Повалился на волка, хватая его за уши. Николай хотел колоть, но Данила прошептал, «Не надо, со струнем!» И, переменив положение, наступил ногою на шею волку. В пасть волку заложили палку, завязали, как бы взнуздав его сворой, связали ноги, и Данила раза два с одного бока на другой перевалил волка. «Счастливыми!» измученными лицами живого матерого волка взвалили на шарахающую и фыркающую лошадь, и сопутствуемые визжавшими на него собаками повезли к тому месту, где должны были все собраться. Молодых двух взяли гончие и трех борзые. Охотники съезжались своими добычами и рассказами, и все подходили смотреть матерого волка, который Свесив лобастую голову с закушенной палкой во рту, большими стеклянными глазами смотрел на всю эту толпу собак и людей, окружавших его. Когда его трогали, он, вздрагивая завязанными ногами, дико и вместе с тем просто смотрел на всех. Граф Илья Андреевич тоже подъехал и потрогал волка. «О, — О, материщий какой! — сказал он. — Матеры, а? — спросил он у Данилы, стоявшего подле него. — Матерый ваше сиятельство, — отвечал Данила, поспешно снимая шапку. Граф вспомнил своего прозеванного волка и свое столкновение с Данилой. — Однако, брат, ты сердит, — сказал граф. Данила ничего не сказал и только застенчиво улыбнулся детский кроткой и... приятной улыбкой.